Глава 5. О жизни общественной, которая, будучи весьма желательной, часто разрушается множеством получаемых оскорблений. А что они представляют жизнь мудрого жизнью общественной, то мы со своей стороны даем этой мысли еще более широкое развитие, ибо этот град Божий о котором у нас под руками вот уже девятнадцатая книга настоящего сочинения. Откуда получил бы свое начало, как продолжил бы свое существование и каким образом достигал бы должного конца, если бы жизнь святых не была общественной? Но кто в сочинении исчислит, кто в силах взвесить, скольким мы каким злом переполнено общество человеческое в этой бедственной смертности? Пусть послушают, как у их комиков человек с общим человеческим чувством и сочувствием говорит ⁇ Взял я жену себе, то-то узнал я беду, дети родились, вот вам другая забота. А те пороки, связанные с любовью, которые перечисляет тот же теренцы. Обиды, ревности, злоба, затем перемирие. Снова война и опять кратковременный мир. Не переполнили ли они повсюду человеческие отношения? Не встречаются ли они почти всегда даже в почтенных взаимных привязанностях друзей? Не наполняют ли они вообще человеческие отношения? Так что обиды, ревность, злобу, войну мы чувствуем в них как зло, не подлежащее никакому сомнению, а мир как благосомнительное, потому что не знаем сердца тех, с кем желали бы жить и в мире. Да если бы и могли знать сегодня, не можем знать, каким оно будет завтра. Кто в самом деле обыкновенно бывает или должен быть дружественнее между собою тех, которые входят в состав одной семьи? А между тем, кто может быть уверен в своей безопасности с этой стороны – когда тайное коварство членов семьи часто бывало причиной столь великих зол, зол тем более горьких, чем приятнее был мир, принимаемый за мир истины, в то время как был делом лукавейшего притворства. Потому-то это поражает сердца всех до такой степени, что мы явственно слышим стон в словах Тулли. «Нет коварств более скрытых», чем те, которые таятся под притворным видом долга или под каким-нибудь именем родства. Открытого врага ты можешь избежать легко, принимая меры предосторожности. Это же скрытое домашнее и семейное зло не только существует, но и поражает тебя, прежде чем ты будешь в состоянии предостеречься и заметить его. Поэтому же без глубокой сердечной скорби нельзя слышать известных божественных слов «враги человеку домашние его» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Хотя бы кто и был столь мужественен, что равнодушно бы перенес, или так бдителен, что предусмотрительно принятыми мерами избежал бы того, что замышлялось против него под личиную дружбы». Однако, если сам он человек добрый, зло таких вероломных людей, когда он по опыту узнает, что они люди самые дурные, по неволе будет жестоко его мучить, независимо от того, были ли они дурными всегда и только притворялись добрыми или изменили свою доброту на эту злость. Итак, если небезопасное семейство — это общее убежище рода человеческого в бедствиях настоящей жизни, то что сказать о гражданском обществе, суды которого, чем оно больше, тем более обременены гражданскими тяжбами и уголовными делами, хотя бы и не возникало не только мятежных, но часто и кровавых возмущений междуусобных войн, от действительного появления которых общества иногда бывают свободны но от опасности появления не бывают свободны никогда. Глава 6 О погрешности человеческих судов, когда бывает неизвестна истина. О суды людей о людях, неизбежные в гражданских обществах, в каком бы мире они ни находились. Каковы они, как жалки, какое представляют собой скорбное зрелище ведь судят те, которые не могут знать совести тех, кого судят. Поэтому часто бывают вынуждены пытками свидетелей отыскивать истину по-чужому для свидетелей делу. А когда кто-нибудь подвергается пыткам по собственному делу и терзают его, доискиваясь, виноват ли он, и он, будучи невинным, терпит слишком ведомые казни за неведомое злодеяние, не потому, что он совершил его, а потому что не знают, что он его не совершал. Неведение судьи — почти всегда бедствие для невинного. А что еще невыносимее, что должно еще более вызывать скорбь и быть омыто, если бы только это было возможно потоками слез, так это такое несчастное последствие человеческого неведения, когда судья, подвергнув обвиняемого пытке, для того, чтобы не убить по неведению невинного, убивает истерзанного пытками и невинного, кого пытал, чтобы не убить без вины. Предпочти последние, согласно их мудрости, скорее убежать из этой жизни, чем терпеть упомянутые пытки. Он сказал бы этим, что совершил то, чего не совершал. Осудив и убив его, Судья еще не знает, виновного или невиновного он убил, пытаясь чтобы не убить по неведению без вины. И выходит, что он терзал невинного, чтобы узнать, и убил, потому что не знал. Будет ли мудрый в этом мраке общественной жизни отправлять должность судьи или не будет? Будет, конечно его привязывает, его влечет к этой должности человеческое общество, изменить которому он считает преступлением. Но при этом он не считает преступлением, что невинные свидетели подвергаются пыткам по чужим делам, что обвиняемые, часто не вынося страданий и давая себе ложные показания, подвергаются и наказаниям без вины после того, как без вины подвергались пыткам что если они и не наказываются смертью, то очень часто умирают от самих пыток, что иногда и сами обвиняющие, желавшие, быть может, принести пользу человеческому обществу, чтобы преступления не оставались безнаказанными, вследствие лжи свидетелей, вследствие необыкновенной твердости в пытках самого виновного, подвергаются от судьи по неведению осуждению потому что не в состоянии доказать того, в чем обвиняют, хотя бы обвиняли и справедливо. Все это и подобное этому зло он грехом не считает, потому что мудрый судья делает это не по желанию вредить, а по необходимости неведения, а насколько вынуждает к этому человеческое общество и по необходимости суда. Итак, если это не злость мудрого, то, по крайней мере, бедствие человека, о котором мы говорим, или для него, когда по необходимости неведения и суда он терзает пытками и казнит невинных, мало быть неответственным, а нужно быть еще и блаженным? Насколько справедливее и достойнее человеку признаться в этой необходимости бедствия и ненавидеть его в себе? А если он мудрствует благочестиво, восклицать к Богу «выведи меня из бед моих» — Псалом 24, стих 17.